Глава седьмая. Карлос и Анита. Еще чувствовалось сладостное влияние полуденного воздуха, когда трехмачтовик Сан-Пабло находился на высоте Гибралтарского пролива. Подгоняемый тихим ветерком со всеми выставленными парусами, от самых бомбрамселей до форстакселей, он шел из Перу в Лиссабон под английским флагом, не зная ничего о разрыве Франции с Англией. Капитанскую каюту занимал дон Карлос Тоскана со своей женой. Богатый негациант из Лимы, нанявший Сан-Пабло в Калао. Дон Карлос с такой роскошью и щегольством убрал корабельную каюту, что невозможно было узнать ее. На серых и голых перегородках расширялись богатые обои, которые, разделяясь над окнами, не спадали волнистыми складками. Пол был устлан лимскими циновками, сплетенными из тонкой белой соломы, украшенными по краям широкими пестрыми узорами. Длинные ящики из красного полированного акапского дерева сохраняли в себе камелии, мексиканские жасмины и широколиственные кактусы. Далее в прекрасном птичнике из лимонного дерева, накрытом легкой золотой сетью, порхали бенгальские зяблики с зелеными головками, пурпурвыми крыльями с золотым отливом и миловидные пуэрториканские попугайчики, совершенно голубые, с оранжевыми хохолками и клювами черными, как гибеновое дерево. Воздух был чист и прохладен, небо ясно, море великолепно. Если бы не легкое колебание судна, вызываемое зыбью, то можно было бы посчитать себя на земле. Сидя на богатом диване, Карлос улыбался жене своей, которая держала в руках гитару. — Браво, браво, моя Анита! — вскричал он. — Никто лучше тебя не поет про любовь. — Потому что никто сильнее не чувствовал ее, мой ангел. «Да, и навсегда», — сказал Карлос, — «навеки», — сказала Анита. И устаих встретились, и он прижал ее к себе порывистым движением. Гитара, упав к ногам их, издала сладостный гармоничный аккорд, подобный последнему затихающему звуку органа. Карлос смотрел на свою жену взором, идущим прямо к сердцу, взором, который заставляет трепетать любовь, который производит болезненное ощущение. И она, распаленная этим огненным пронзительным взором, лепетала, закрыв свои утомленные очи. «Пощади! Пощади, мой Карлос!» Потом, сжав руки, она тихо опустилась к ногам Карлоса и оперла свою голову на его колени, так что ее бледное лицо было как бы прикрыто ее длинными черными волосами. Только глаза ее блистали сквозь них, подобно звездам, среди мрачного неба. «И все это мое», — думал Карлос, — «мое!» одного меня в мире и навеки ибо мы состаримся вместе морщины покроют так же это свежее юное лицо эти чудесные кольца свернутся в серебристые локоны говорил он себе расправляя рукой волнистые волосы аниты и став уже старой старой бабушкой она угаснет в прекрасный весенний вечер посреди своих внучат и последние слова ее будут я соединяюсь с тобой мой Карлос. О да, ибо я умру раньше ее. Но пока, до той поры, какое будущее, сколько прекрасных дней. Мы молоды и здоровы, богаты, счастливы чистой совестью и воспоминанием некоторых добрых дел. Мы снова увидим нашу благословенную Андалузию, Кордову и ее альгамбру с ее золотой мозаикой, портиками, прорезанными насквозь, ее воздушной архитектурой». Увидим нашу прекрасную виллу с ее благовонными, прохладными померанцевыми рощами и с ее беломраморными бассейнами, где дремлют прозрачные воды. И моего отца, и дом, где я родилась, и зеленые жалюзи, которые я так часто приподнимала, когда ты проходил, и старую церковь Сан-Жуана, где в первый раз в продолжении моей молитвы твои уста прошептали мне на ухо «Моя Анита, я люблю тебя». И, конечно, Пресвятая услышала мою молитву, ибо в ту минуту, как ты говорил мне, я люблю тебя. Я просила ее о любви твоей и дала ей обед девятидневного поста. Так говорила Анита, ибо муж ее окончил размышление вслух. — Послушай, мой Карлос, — сказала она со вздохом, — поклянись мне, мой ангел, что через двадцать лет мы отправим другой девятидневник Богородицы, дабы возблагодарить ее за то, что она благословила наш союз. «Клянусь тебе, душа моей жизни, ибо через двадцать лет мы будем еще молоды любовью и счастьем!» «О да! Наше будущее столь весело, столь блаженно, что...» Она не могла договорить, цепное ядро влетело со свистом в корму, раздробило ей голову, разорвало надвое Карлоса и разбило птичник и ящик с цветами. Какое счастье для зябликов и попугаев, которые вырвались в окна!» хлопая радостно своими крыльями.